Инна помолчала немного, звоницкому показалось, что она вдруг ушла куда-то с телефоном. По в трубке стало тихо-тихо. Да ничего она не странная, Глеб, задумчиво сказала Инна. Она несчастная очень. Мать, отец, брат и все бросили. Матери отца на свете нет, и брата бы лучше тоже не было. Муж, помнишь, всё другой женихы порывался. Тут, знаешь, не то, что странный станешь. Тут и с ума в одночасье сойдёшь. У тебя есть её телефон? Я бы ей позвонила. Может, повидались бы. Найду ина Васильевна. И они попрощались. Стою у окна, Глеб ещё некоторое время раздумывал, правда ли ястреб влетит отдохнуть и поболтаться, как выразилась Инна. Или всё-таки с некой проверкой его хлебовой деятельности, но так ничего толком и не придумал. Послезавтра всё станет понятно. Хорошо бы, конечно, таможенника прямо сегодня дожать и преподнести начальству дожатого на блюдечке с голубойёмочкой, так сказать, продемонстрировать выучку и приобретённые навыки в условиях приближённых к боевым. Глеб разложил на широченной кровати бумаги, ещё раз внимательно всё просмотрел. Закрыв глаза, как студент перед экзаменом, повторил наизусть все даты и сроки, а заодно и номера телефонов. Вроде всё запомнилось правильно, и подсмотреть пришлось только один раз. Водителье Сашку он отпустил и в ресторан пришёл пешком, хотя было не близко, не близко. Вечерело, ветер дул, должно быть тот самый северо-западный, вздувал шарф, пробирался под пальто. Почему-то именно в Питере никогда нельзя понять, что именно у ветра на уме, что он задумал: заморозить или наоборот, разодорить. В Питере ещё, пожалуй, в Амстердаме. По Невскому Глеб дошёл до Конюшенной улицы. И сразу с набережной канала открылись затейливые лубочные, в весницовском духе Купала Спаса на крови. Глеб не слишком любил это место. Оно казалось ему совсем не питерским, лишённым особого смысла. А он, как все приезжие, очень ревностно различал питерское и непитерское, соответствующее и несоответствующее. Поэтому к Спасу он не пошёл. Омимо костёла Святой Екатерины вышел на итальянскую улицу и к Михайловскому манежу, откуда до церкви Семёна и Анны было рукой подать. Инженерный замок был неподалёку, и Глебу хотелось на него взглянуть. Опаздывать нельзя. Зря он, что ли, с утра таможенному дурашке лекцию читал о том, что нужно быть вежливым мальчиком и приходить на встречи вовремя. Тем не менее Глеб подумал, подумал и свернул к замку. В конце концов, в 5 минут дела не решают. А Натули Васильевичу Мухин, покойный Белоярский губернатор, не был тонкой натурой, и воспитанием детей занималась в основном Любовь Ивановна. Мухину, по правде говоря, интереснее всего были вечерняя зорька на озере, костерок, ушиться, ну, банька, может быть, Да подавальщицу Милу за мягкое место ущипнуть и только. Любовь Ивановна считала, что детей нужно образовывать, и Мухин покорялся. В Москве носились не только в детский мир, но и на Волхонку, и в Третьяковскую галерею, и даже в музей искусства народов Востока. У что там привлекала Любовь Ивановну? неизвестна. Ибо была она простой русской женщиной, и из восточных редкостей понимала только индийские медные вазы и платишки из марлёвки. В Питере возможностей развернуться в смысле образования детей было гораздо больше. Настолько больше, что однажды в военно-морском музее Катя, ей было тогда лет 12, стала на чьей лестнице на четвереньки и поползла. сил ити дальше у неё не было. Глеб тогда только-только пришёл на работу, перепугался. Девчонку подхватил на руки, но Любовь Ивановна строгим голосом велела поставить её обратно, а Кате ещё и всыпала: "Это что ж за барские нежности? Не можешь идти, сиди дома в Белоярске с бабушкой, ухаживай за ней, полы мой, чай подноси. Мы с отцом И за всех сил стараемся, чтобы у наших детей всё было: и образование, и воспитание. А она иш, какая нежная, идти не может. Сам Мухин на заднем плане долго и недовольно гудел что-то малоразборчивое. Что ты, мать уж очень, нельзя так. Меня не жалеешь, хоть бы детей и пожалела. Таскалась бы сама в свою скунс в камеру до военный музей Очень он девчонке нужен, музей этот. Любовь Ивановна поправляла, что камера не скунс, а кунст. Кунст-камера. А отец всё продолжал гудеть, что плевать ему какая там камера, а это не жизнь, а виви-секция какая-то. И дети давно есть хотят.